Глава восемнадцатая. После ухода Лизы я выхожу в общий зал. Она сбежала, и мне это не понравилось. Я ищу ее везде, заглядываю в каждый закуток клуба, но не нахожу. Уехала. Достаю сотовый и набираю ее номер. В ответ механический голос говорит, что абонент находится вне зоны доступа сети. «Ладно, подожду до завтра, но завтра я не буду таким добрым, как сейчас». Отшлёпаю по аппетитной заднице, чтобы в следующий раз даже и не думала сбегать. Следующий раз? А он будет? Определённо да. Возвращаюсь в кабинет, выключаю компьютер, беру пиджак и выхожу прочь. Вечеринка была в самом разгаре. Выпивка, музыка, танцы. Никто и не заметил, что виновницы торжества давно нет среди них. Ну и я ухожу, тихо по-английски. Ночью я спал, как убитый. Всё же хороший секс способствует расслаблению организма и благотворно влияет на общее самочувствие. Утром я впервые за последнее время проснулся в хорошем расположении духа и стремлением свернуть горы. Я даже подпевал радио, пока принимал душ. На работу я приезжаю первым, сразу прохожу в кабинет Лизы и сажусь на диван у окна. С минуты на минуту она должна прийти, и ей не отвертеться от разговора. Но уже проходит 40 минут, а ее нет. Она не вышла на работу. Детский сад какой-то. Что за херня? Я взбесился да так, что готов был свернуть ей шею, вот сразу, не спрашивая ни о чем. Без права на оправдание. Выскакиваю из кабинета администратора и сразу сталкиваюсь с мужиком, который подпирает дверь моего кабинета. «Руслан Дамирович?» Мужчина выпрямляется передо мной. Высокий, худощавый, в костюме хоть и дорогом, но суразном. Брендовая вещь смотрелась, как дешевая тряпка, так как болталась на этом скелете. «Ну, я...» «Меня прислал Дамир Вагитович». Он поправляет очки на переносице. «Я новый директор». «С чем я тебя и поздравляю?» Пожимаю ошарашенному парню руку и направляюсь к лестнице на первый этаж. «Подождите, Руслан Дамирович!» кричит мне вслед. «Ваш отец сказал, что вы введете меня в курс дела». «Сказал?» «Ну, хорошо». Возвращаюсь и открываю ему дверь моего, то есть теперь его, кабинета. «У меня совершенно нет времени заниматься обучением этого сосунка. В моих планах придушить одну очень строптивую девчонку. А отец мог прислать профессионала, а не это недоразумение». Специально играет на моих амбициях, так как знает, что этому нечто. Я бизнес не отдам. Слишком много сил я потратил, чтобы сделать этот клуб не просто прибыльным, а элитным. Просрать свое я не дам. Так думает отец, но я его удивлю. Мне похер. Имя? Семен. Семен, вот комп, вот шкаф с документацией. Присаживайся, знакомься с бумагами. Но я думал, что ты думал, что я за тебя работать буду? Глаза у парня расширяются от удивления. Ты сюда директором пришел? Значит, априори должен знать, как выглядят договора с поставщиками и сотрудниками. Должен уметь читать графики по динамике продаж, посещаемости и принимать соответствующие управленческие решения. В общем, в этом кабинете есть вся необходимая для тебя информация. А мне нужно срочно уехать. «И часто вы так в рабочее время катаетесь по делам?» Нагло вздернув нос, произносит подобие мужика. «В рабочее время? Никогда. Но я же здесь больше не работаю. Двух директоров в одном кабинете быть не может. На этом я заканчиваю наш бессмысленный разговор и покидаю клуб. Я мчусь по пустым дорогам города, думая только о ней. И о том, что взбрело ей в голову, что она решила на работу не прийти. Ведь ответственная же». И профессионал. Этот поступок не похож на нее. Дура! Вот же дура! А я-то думал, что ты умная девочка, Лиза. Зло говорю я в пустоту, пока стою на красном светофоре. Когда паркуюсь у ее дома, понимаю, что не знаю, куда идти. Света, звоню в отдел кадров. Назови мне адрес Смирновой. Понял, спасибо. Отключаю телефон и иду прямо в подъезд напротив. На мое счастье, в домофон звонить не пришлось. Как раз выходил мальчишка с собакой. Я воспользовался этим и проскользнул в подъезд. До пятого этажа иду пешком, так как понимаю, что мне необходимо время, чтобы успокоить эмоции. Для начала попробую нормально поговорить. Но вот уже, наверное, минут пять давлю на звонок, но мне никто не открывает. Злость возвращается с новой силой. Прятаться вздумала. Дура! Стучу в дверь кулаком. «Милок, ты чего двери вышибаешь?» спрашивает меня старушка, только вышедшая из лифта. «Лиза нужна», грубо отвечаю я. «Так Лизы нет дома, она уехала с утра». «Куда?» Женщина посмотрела на меня внимательно, решаясь на продолжение диалога. Она всегда в этот день на кладбище сидит. Она подходит к двери своей квартиры и достает ключи из сумочки. «Бедная девочка. Весь день там сидит, а потом приходит, как тень. На кладбище. Родители у нее там. Годовщина смерти. Не подскажете, как туда проехать?» «Слушаю, Света». Отвечаю на звонок, направляясь к машине. «Руслан Дамирович, я только сейчас вспомнила. Елизавета Сергеевна еще неделю назад отпрашивалась на сегодня. Даже заявление написала на отпуск без содержания на один день». Ясно. «Руслан Дамирович, что еще, Света?» – раздраженно отвечаю я. «А что за мужчина сидит в вашем кабинете?» – смело спрашивает сотрудница. «Ваш новый директор. На все вопросы отвечу позже. Отключаю телефон. Совсем. Никого не хочу слышать. Кладбище находится на окраине города, практически в лесу. Многовековые и мощные деревья возвышаются над могильными плитами». Кроны деревьев тянутся в серое хмурое небо. Красиво и жутко одновременно. Я никогда не был на кладбище. Маму мы кремировали, а других родственников я не хоронил. Лизу я нахожу сразу. В это время она там одна. Сидит у большого памятника, кутаясь в легенькую красную кофточку. Я тихими шагами подхожу сзади и смотрю то на нее, то на памятник. Одна могила на двоих, И одна на двоих дата смерти. Вчера, в день ее рождения. И теперь я понимаю, почему она сорвалась. Одиночество, боль, отчаяние переломили ее в тот момент. Я ненавижу свой день рождения. Наконец, она заговорила практически шепотом. Тогда так же, как вчера, было много шаров, хлопушек и огромный торт. А потом все рухнуло. Один телефонный звонок и все. Мы молчали пару минут, смотря на фотографии ее родителей. После этого я ни разу не праздновала свой день рождения. У меня его больше нет. Вчерашний праздник выбил меня из реальности. Мне стало так холодно. Лиза, не надо. Я все понял. Я присаживаюсь рядом с ней. Очень хочется обнять ее, но я не смею. Давай не будем больше об этом вспоминать. Все было неправильно и... Я был так плох? Знаю, вопрос не к месту, но мне хочется, чтобы она немного отвлеклась от своей боли. Нет, что ты! Она слегка улыбнулась, но в глазах застыли слезы. Мне было хорошо. Она опускает глаза, но мне стыдно. Тебе нечего стыдиться. Ты же не на панели вышла, и я тебя не купил на одну ночь. Я замолчал, чтобы подобрать нужные слова. Ты просто проявила инициативу, а я ее поддержал. От воспоминаний я ощутил легкое возбуждение. Все-таки я не прочь повторить. Но все же мне стоит уволиться. Я нарушила твои правила про служебные отношения. Давай про служебные отношения поговорим в другом месте. Поднимайся, я отвезу тебя домой. Нет. Я хочу еще посидеть. Лиз, дождь начинается. Я поднял глаза в суровое небо, и первые холодные капли упали на мое лицо. Я думаю, твоей маме не понравится, если ты заболеешь. Не понравится. Точно. Лиза, наконец, встает с лавочки, поправляет свежие цветы в вазоне. Она ведь теперь не сможет налить мне чай с малиной. Пошли. Я подал ей руку, и, немного помедлив, она все же вложила свою ледяную ладошку в мою. Я инстинктивно сжал ладонь, чтобы хоть немного согреть. Мы медленно и молча дошли до машины. Я помог ей сесть, включил печку на всю мощность и нажал на педаль газа. Лиза уснула практически сразу, как только в машине стало тепло. Мы попали в пробку. В большинстве своем больше стояли, чем ехали. И я краем глаза любовался спящей девушкой. Такая молодая, но раненая в самое сердце. Я, мужик, с трудом смог пережить потерю главной женщины своей жизни. А тут девушка переживает потерю двух самых близких людей. Внешне сильная, но ранимая внутри. Знаю, уже завтра Лиза пожалеет о том, что открыла передо мной свои слабости. А я благодарен ей за то, что позволило увидеть себя настоящую.